В первом эпизоде этот монах-ключник уговаривает иконописцев поспешить с росписью стен монастыря, а потом татары, захватившие город, пытают Патрикея, требуя указать место, где спрятано монастырское золото. Конечно, необычность роли привлекала. Хотелось встретиться в работе и с Андреем Тарковским, первая картина которого «Иваново детство» расценивалось как явление незаурядное. В Москве меня познакомили с Тарковским. В первый момент... Он показался мне слишком молодым и несолидным. Передо мной стоял симпатичный парень, худощавый, в белой кепочке. Но когда он начал говорить о фильме, об эпизодах, в которых я должен сниматься, я понял, что это серьезный и даже мудрый режиссер. Тарковский весь был в работе, и ничего, кроме фильма, для него не существовало. Вместе с ним мы пошли в гримерный цех, более часа примеряли мне различные бороды, усы, парики, Наконец я увидел себя в зеркале пожилым, обрюзшим человеком с редкими волосиками на голове, с бороденкой, растущей кустиками. В костюмерной мне выдали черную шапочку, и получился я монах с печальными глазами, люгавенькой и забитой. Мои два эпизода отсняли за четыре дня. Первый дался легко. На совершенно белом фоне монастырской стены мечется по рекей четкая фигура в рясе, и уговаривает мастеров скорее начать роспись стен монастыря. А во время съемки эпизода «Пытка Патрикея» мне пришлось помучиться. Эпизод начинался с того, что Патрикей стоит привязанный к скамейке, видимо, пытают его уже давно, потому что все его тело покрыто ранами и ожогами. Ожоги и язвы требовалось воспроизвести как можно натуральнее. До этого мою кожу покрывали специальным прозрачным составом, который быстро застывал, Эту застывшую пленку прорывали и в отверстие заливали раствор, имитирующий кровь. Гримировали более двух часов. Вид получился ужасный. Помню, после первого дня съемок, торопясь домой, я решил поехать со студии, не разгримировываясь. Приехал домой и разделся. Домашние чуть в обморок не упали. Когда снимали сцену пытки, актер, играющий Татарина, подносил к моему лицу горящий факел — Понятно, факел до лица не доносился, но на экране создавалось полное впечатление, что мне обжигают лицо. Снимали мой план по пояс, начали первый дубль. Горит факел, артист, играющий татарина, произносит свой текст, а я кричу страшным голосом. Все громче и громче, кричу уже, что есть силы, просто ору. Все наблюдают за мной, и никто не видит, что с факела на мои босые ноги капает горячая солярка. Я привязан накрепко. Не отодвинуться, не убрать ногу не могу. Вращаю глазами и кричу, что есть силы. Когда боль стала невыносимой, я стал выкрикивать в адрес Татарина слова, которых нет в сценарии. Наконец съемку прекратили. Подходит ко мне Андрей Тарковский и говорит, «Вы молодец, вы так натурально кричали, а в глазах была такая настоящая боль, просто молодец». Я объяснил Тарковскому, «Почему так натурально?» — кричал. Сказал ему на свои ноги, они все в пузырях от ожогов. В Андрее Рублеве, как и в фильме «Ко мне, Мухтар», мое первое появление на экране поначалу вызывало в зрительном зале смех. Зритель готовился увидеть комедийные трюки. Спустя несколько лет, работая над одной картиной вместе с талантливым оператором Вадимом Юсовым, снимавшим и Андрея Рублева, в разговоре с ним я вспомнил об этом смехе. Юсов внимательно меня выслушал и сказал, «Вот пойдет много лет, и вас как комедийного артиста забудут, а картина Андрея Рублева будет идти. Со временем сцену будут воспринимать как нужно». Может быть, Юсов и прав. Андрей Тарковский долго монтировал свой фильм. Когда его показывали в Доме кино, я гастролировал с цирком на Украине. Впервые Андрея Рублева я увидел на Елисейских полях во время наших гастролей в Париже. Помню очередь в кассе кинотеатра, помню, как внимательно следил зритель за картиной. И вообще это был для меня праздник, премьера Андрея Рублева. Единственное, о чем я жалел, что фильм не оставили под прежним названием «Страсти по Андрею», которое, на мой взгляд, точнее выражало смысл картины. Бондарчук слово сдержал. Актриса Елена Кузьмина рассказала мне, как в фильме «Секретная миссия» снимался кадр, где убивают ее героиню. Кузьмина за рулем машины. В лобовом стекле одна за другой возникают дырки от пуль.